Метеорологическое замечание Псмита произвело на этого индивида мгновенные действия. Когда он обернулся, его чисто выбритое лицо уже излучало свет радостного дружелюбия. Он ухватил руку Псмита и потряс ее с восхищенной сердечностью. У него был вид человека, который нашел друга, причем старинного друга, Лицо его сияло восторгом влюбленных, воссоединившихся в конце тяжелого пути. «Старина — Старина! — вскричал он. — Я уже пять минут жду, чтоб вы заговорили. Знал, что мы уже встречались, но не мог припомнить, где лицо естественно, до да чертиков знакомые. Ну-ну-ну-ну-ну, и как они все? — Кто? — учтиво осведомился Псмит. «Ну, все ребята, дорогой мой!» «А, ребята! Милые наши ребята!» Внес уточнение его собеседник и хлопнул Псмита по плечу. «Вот были денечки!» «А какие?» — спросил Псмит. «Ну, все, которые мы проводили вместе!» «Ах, все!» — сказал Псмит. Казалось, бурная радость индивида в белой шляпе чуть-чуть омрачилась, словно туча начала наползать на летнее небо, но он еще крепился. Только подумать, что мы вот так встретились. Мир тесен, согласился Псмит. «Я бы позвал вас выпить», — сказал Душан Распашку с тем легким напряжением, которое овладевает человеком. когда он добирается до сути дела. Но только мой идиот Мердинер забыл утром подать мне бумажник. Дьявольская небрежность. Придется его уволить. Да, досадно, заметил Псмит. Эх, если б я мог вас угостить, вздохнул тот горестно. Нет, в языке тоскливей слов, чем могло быть. Но не сбылось, вздохнул Псмит. А... «Знаете что?» — сказал Душан Распашку, вдруг возрадовавшись. «Одолжите мне пятерку, старина, наилучшие выходы с затруднений, а вечером, когда я вернусь домой, я пришлю ее вам в отель или куда, скажете?» На губах Псмита заиграла ласковая печальная улыбка. «Оставь меня, товарищ!» — прожурчал он. «А, проходи, проходи, старый друг!» Оживление на лице его собеседника сменилось покорностью судьбе. «Не вышло? Нет? Ну хоть попробовать никому не возбраняется?» Заметил владелец белой шляпы. «Отнюдь, отнюдь!» «Видите ли, доверительно, — сказал душа, — уже не нараспашку, — с этим моноклем вы таким ослом выглядите, что удержаться никак невозможно». Да, да, я понимаю, что никак, извините за беспокойство. Ничего, ничего, пожалуйста. Белая шляпа исчезла за дверью. Ап Смит вернулся к своим поискам и воззвал к пожилому мужчине в табачного цвета костюме, который как раз оказался в радиусе слышимости. «Завтра в Нортумберленде будет дождь», — тот вопросительно прищурился на него, — э сказал он смит повторил свое сообщение а сказал тут смит начинал утрачивать невозмутимое спокойствие которое придавало ему такую внушительность в глазах общества он не учел возможности что объект его розысков окажется тук на ухо еще один камень преткновения он отошел но тут ему на локоть легла рука смит оглянулся рука все еще цепляющаяся за его локоть принадлежала элегантно одетому молодому человеку в котором проглядывало что то нервное и даже лихорадочное Неся свой дозор смит успел заметить этого молодого человека стоявшего довольно близко и даже подумал не включить ли его вреды новых друзей приобретенных за это утро. «Послушайте», — сказал молодой человек напряженным шепотом, «я не ослышался. Вы правда сказали, что в Нортумберленде завтра будет дождь?» «Если», — ответил Смит, — «вы находились в пределах десятка ярдов от того места, где я беседовал с мелькнувшим здесь глухим тетеревом, то, возможно, вы и не ослышались». «Полезно для урожая», — сказал молодой человек. «Пойдемте куда-нибудь, где можно». Поговорить спокойно. Так вы, Эрб Смит, сказал молодой человек, когда они обосновались в дальнем углу вестибюля, вдали от суетной толпы. Он самый? Так, черт возьми, вы же жутко опоздали, знаете ли. Я указал, чтобы вы были тут в двенадцать, а сейчас уже двенадцать минут первого. Вы ко мне несправедливы. — возразил Псмит. — Я вошел сюда ровно в двенадцать и с той минуты стоял, как статуя терпения. — Как? Что? — Неважно, — сказал Псмит. — Я же попросил вас вдеть в петлицу розовую хризантему, чтобы я мог вас узнать, понимаете? Я вдел. Мне кажется, что это обстоятельство бросается в глаза даже самому рассеянному наблюдателю. Вот эта штука... Молодой человек брезгливо посмотрел на цветочное убранство Псмита. А я думал, что это какая-то капуста. Я же имел в виду одну из этих, из таких маленьких, которые носят в петлицах. Может быть, гвоздику? Гвоздику! Во-во-во! смит извлек Хризантому из петлицы и уронил ее за кресло с упреком, глядя на своего собеседника. Если бы... Товарищи, в школе прилежно изучали ботанику, сказал он, сколько мог было бы предотвращено. У меня нет слов описать агонию духа, которую я испытывал, расхаживая по столице позади этой живой изгороди. Его собеседник не успел испытать приличествующие случаю сочувствия и раскаяния, ибо взглянул на часы и перенес тяжелый шок. Ни на миг в течение своего короткого пребывания в Лондоне Фредди Трипвуд не забывал категорического приказа отца вернуться в маркет Бландинг с поездом 12.50. Опоздание сулило множество неприятностей, а их под родительским кровом Фредди старался избегать любой ценой, ибо... Подобно благоразумному арестанту, он уповал примерным поведением добиться сокращения срока своего заключения за решетками замка Бландингс. Господи, у меня осталось не больше пяти минут. Говорить придется быстро. Ну, про это, про это дело, это объявление. А, да, мое объявление, оно вас заинтересовало, оно без подвоха. «Змеется, мы б Смиты не обманываем!» Фредди посмотрел на него с сомнением. «А, знаете, вы совсем не такой, как я думал. В каком же отношении, — осведомился б Смит, — я не дотягиваю до идеала. Нет, не то, что не дотягиваете, а, ну, не знаю. Ну да, если хотите знать, так я думал, что вы окажетесь прожженным». — Типом, судя по вашему объявлению, вы должны быть совсем на мели и готовы на все, а у вас такой вид, будто вы едете на прием в Букингемский дворец. А — -а -а", сказал Псмит, узрев свет в конце тоннеля. — В сомнении вас вверг мой костюм. Уже второе такое недоразумение за нынешнее утро. Отгоните дурное предчувствие. «Да, эти брюки сидят безупречно, но потому лишь, что карманы их пусты». «Это правда? Слышите, как в них свистит ветер?» «Просто поверить не могу». «Ну, а если я на минуту приглажу мой цилиндр против ворса?» «Предупредительно предложил Псмит. Тогда вам будет легче?» Его собеседник несколько секунд хранил молчание. Хотя он и был в такой спешке. А каждый проходящий миг приближал минуту, когда ему придется прервать их беседу и умчаться на Паддингтонский вокзал. Фредди никак не мог перейти к делу, ради которого находился тут. «Послушайте», — сказал он наконец, — «мне придется вам довериться, черт побери. Вы не могли бы выбрать лучшего пути. Значит так, мне нужна тысяча фунтов». К большому моему сожалению, сам я одолжить ее вам не могу. Я уже был вынужден отказать джентльмену, по его словам, моему старинному другу, в такой пустяшной сумме, как пятерка. Но есть милейший и обязательнейший благодетель по имени Алистер МакДугал, который... Господи, вы же не думаете, что я хочу вас подоить? Признаюсь, такая мысль мелькнула у меня. Ах, да черт, нет же, нет, но... «Как я уже сказал, мне просто необходимо добыть тысячу фунтов. Мне тоже, — сказал Псмит, — два ума, но с единой мыслью».